Два великана В шапке золота Литого старый русский великан Поджидал к себе другого из далеких чуждых стран. За горами, за долами уж гремел об нем рассказ, И помериться головами захотелось им хоть раз. И пришел с грозой военный трехнедельный удалец И рукою дерзновенный хвать за вражеский венец. Но улыбкой роковою русский Витязь отвечал, Посмотрел, тряхнул главою, ахнул дерзкий и упал. Но упал он в дальнем море, на неведомый гранит, Там, где буря на просторе над пучиною шумит.